«Откуда мне его хорошо знать?» — сказал капитан Вайет. «Он продал мне этот коттедж». «Ну да», — ободряюще сказала Эмили. «Скряг он был, вот что», — сказал капитан Вайет. «По договору он должен был все сделать по вкусу покупателя. Но стоило мне рамы шоколадного цвета оттенить лимонным, и он потребовал с меня половину стоимости». «По договору, мол, предусмотрен один цвет». «Вы не ладили?» — спросила Эмили. «Да, мы вечно с ним скандалили», — сказал капитан. «Я и со всеми-то вечно скандалю», — добавил он в раздумье. «В таких местах, как здесь, приходится учдей, чтобы тебя не беспокоили. Постоянно стучатся, заходят, болтают». Я не против принимать гостей, когда я в настроении. Но настроение должно быть у меня, а не у них. Чего уж хорошего, ходил тут как лорд в своем поместье, заявлялся, когда ему вздумается. теперь ко мне уж ни один черт не сунется. С удовлетворением заключил он. Эмили молча кивнула. А слуг лучше всего иметь туземцев. — сказал капитан Вайт. — Они послушны. — Абдулла, — взревел он. Высокий индус в челме вышел из коттеджа и остановился в почтительном ожидании. — Заходите, угощу чем-нибудь, — пригласил капитан. — Посмотрите мой коттедж. — Простите, — сказала Эмили, — но я тороплюсь. — А вы не торопитесь, — сказал капитан Вайт. — Нет, надо, — возразила Эмили. «У меня назначена встреча». «Никто теперь не ценит искусство жить», — сказал капитан. «Бегут на поезда, договариваются о встречах, всему определяют время, а все это чушь. Поднимайтесь солнцем, ешьте, когда вам захочется, не связывайте себя с днями и часами. Вот что я вам посоветую. Я бы уж научил людей жить» если бы они ко мне прислушивались. Результаты подобного достойного образа жизни не очень-то обнадеживающие, подумала Эмили. Человека, более чем капитан Вайетт, похожего на развалину, она еще и не встречала. Чувствуя, что в данный момент его любопытство в какой-то степени удовлетворено, она настояла на своем и отправилась дальше. Дверь в Ситтофортхаусе была массивная, дубовая. Аккуратная ручка звонка, огромный проволочный коврик и до блеска начищенный почтовый ящик из желтой меди. Последний в понимании Эмили был воплощением комфорта и солидности. Аккуратная, традиционная горничная вышла на звонок. Потому как она холодно заявила, что миссис Уиллет сегодня не принимают, Эмили заключила, что журналисты сделали свое черное дело. «У меня записка к ней от мисс Персихаус», — сказала Эмили. Это подействовало. На лице горничной отразилось колебание, ее отношение изменилось. Пожалуйста, проходите. Эмили вошла в помещение, которое агенты по найму определяют как хорошо оборудованную прихожую. Оттуда ее провели в большую гостиную. Здесь ярко пылал огонь, на лицо были следы пребывания женщины. Несколько тепличных тюльпанов, изящная рабочая корзинка, девичья шляпка, кукла Пьеро с необычайно длинными ногами. Она отметила отсутствие фотографий. Вобрав в себя все, что можно было увидеть, Эмили принялась греть перед камином руки, когда открылась дверь, и вошла девушка примерно ее лет. Эмилия обратила внимание, что она прихорошенькая, красиво и дорого одета. Она подумала также, что нечасто встретишь девушку в таком нервозном состоянии. Нет, обнаружить это было не так просто. Ведь мисс Уиллет пыталась держаться непринужденно и приветливо, С добрым утром, сказала она, подходя и протягивая руку. Мне очень жаль, но мама не могла выйти, она все утро в постели. Ах, какая досада! Боюсь, что я пришла не вовремя. Нет, нет, что вы? Повар сейчас же напишет вам рецепт торта. Нам очень приятно оказать услугу, мисс Персихаус. Вы у нее остановились? Эмили внутренне улыбаясь подумала, что это, наверное, единственный дом в ситтофорде обитатели которого не знают определенно кто она такая и почему здесь в ситтофорд хаусе были свои отношения между хозяевами и прислугой прислуга вероятно знала о ней хозяева нет «Ну, собственно не совсем у нее сказала эмили поселилась то я у миссис куртис Конечно, коттедж страшно мал. А у нее ведь еще племянник, Ронни, не так ли? Думаю, что для вас и места бы не нашлось. Она замечательный человек, правда? Какой сильный характер, всегда думаю я, и даже немного ее побаиваюсь. Она ведь, пожалуй, задира, а? живо откликнулась Эмили. А как соблазнительно быть задирой, особенно если люди тебе не возражают. Мисс Уиллет вздохнула. «Как бы я хотела уметь возражать людям», — сказала она. «Нам все утро страшно надоедают репортеры». «Ну, конечно», — сказала Эмили. «Это ведь дом капитана Тревельяна, того самого, что убили в Экземптоне». Эмили пыталась установить истинную причину нервозности Виолетты. Ведь девушка была явно взвинчена. Что-то тревожило ее, и тревожило довольно сильно. Эмили намеренно резко произнесла имя капитана. Девушка явно не прореагировала на него. «Да? Вы думаете, это не страшно?» «Ну, расскажите, если вам, конечно, не претит говорить об этом». «Нет-нет, только с чего бы мне начать?» «Ну, хотя бы с того столоверчения», — продолжала Эмили. «Я услышала о нем совершенно случайно, и мне показалось, что это очень интересно, то есть я хочу сказать, это ужас какой-то». «Скорее всего, девичьи страхи», — подумала она про себя. «Девичьи страхи и ничего больше». «Да, это был ужас», — сказала Виолетта. «Я никогда не забуду того вечера». Мы, конечно, подумали, что кто-то просто подурачился. Правда, на наш взгляд, это была мерзкая шутка. Да-да. Не забыть мне, как все выглядели, когда включили свет. Вот мистер Дюк и майор Барнаби, они умеют владеть собой, и никогда бы не признались, какое это произвело на них впечатление. А посмотрели бы вы, как майор Барнаби был по-настоящему напуган? Мне кажется, он поверил больше, чем кто-нибудь из нас. Ну, а бедняга мистер Рикрофт? Я уж подумала, не случилось бы с ним сердечного приступа или еще чего-нибудь. А ведь он занимается исследованием психики, казалось бы, должен спокойно относиться к таким вещам. А Ронни? Вы знаете Ронни Гарфельда? Тот выглядел так, будто ему и на самом деле явился какой-то дух. Даже мама ужасно расстроилась. Я ее такой никогда не видела. «Должно быть настоящий призрак», — сказала Эмили. «Хотела бы я на него взглянуть». «Нет, это в самом деле было ужасно. Мы все делали вид, что это просто шутка, но ведь в самом деле на это было вовсе не похоже». А потом майор Барнаби вдруг решил отправиться к в мы пытались не пустить его уверяли что можно погибнуть в такую погоду, но он все равно пошел мы еще посидели немного после его ухода и нам всем было страшно а потом вот уже вчера вечером нет утром мы узнали эту новость так вы считаете что это был дух капитана Тревельяна?» спросила эмили С невольной дрожью в голос или может быть ясновидение телепатия я я не знаю но я больше никогда не буду смеяться над такими вещами